Борьбу на два фронта она не предвидела и теперь старалась быть очень собранной. «Поехали», — сказал генерал Нефедов, и они вышли. Панихида прошла достойно. У гроба стояли дети, извещенные телеграммами. Сын стал вместе с женой и двумя внуками Алексея Ефремовича. Он был абсолютно трезв, и как у людей много пьющих, именно в трезвости лицо его более всего носило следы алкогольного распада. Дочь прилетела без мужа, словно проявляет такт по отношению к умершему отцу, не одобрявшему ее второй и третий брак. Возможно, так оно и было. Вся слеза в траурной одежде, она была особенно хороша. Кстати, был ее первый муж. Ему позвонил генерал Нефедов, и он опять рыдал, теперь на мертвой груди Алексея Ефремовича. Кроме генерала Нефедова, были еще двое военных, больше фронтовиков из людей их округа в Москве уже не осталось. Генерал Алексей Ефремович Мамба со всеми почестями был похоронен на хорошем московском кладбище.